Спустя полчаса после разговора с Гарнером наша тройка расположилась в кабинете короля, где присутствовал и первый наследник. За всё время, что гостила здесь, я два раза пила чай с королевой, которая расспрашивала меня о том, как мне отдыхается, о моих впечатлениях и обо всём, что могло дать ей представление о моих планах и желаниях. С королём же я после приёма не виделась ни разу. приняв меня как друга своего рода и убедившись в отсутствии у меня намерения стать его дочерью, он, казалось, потерял ко мне интерес. Теперь же, восседая за столом, король хмуро взирал на нас троих. Я ответных взглядов старалась не бросать и наблюдала за птичкой за окном. А Дима в это время рассказывал драконам о сути проблемы. И что ты такого сделала, если это нарушило у тебя магический обмен? и подтолкнул организм к перестройке. Спросил у меня Велор под неодобрительным взглядом отца: "Почему ты решил, что это я?" задала встречный вопрос. "Разве не с тебя всё началось?" нахмурился первый наследник. "Не знаю, могло начаться с любого из нас. Я даже не могу с уверенностью сказать, когда больше стало есть. Всё происходило очень постепенно. В одном наш куратор уверен, и я склонен с ним согласиться. Перестройку спровоцировали. Вопрос кто? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться, к кому было легче подобраться. Подал голос король. Где Мирию? ответил Вилор, подошёл к окну и тоже посмотрел на птичку. А мы при этих словах перевели взгляд на наследника. Пронер всё время или тосковалась по городу, или сидела безвылазно в библиотеке, или объедалась на кухне. Ров большую часть времени проводил в зале с тренером, обучаясь новым приёмам владения клинками. Остаётся Демирий. Пояснил свою мысль дракон. Брат много гулял со старыми друзьями, много отдыхал и наносил визиты. Если предположить вашу связь и искать цель, лично я выбрал бы его. Это не важно, через кого действовал противник. Заметил король. Важно теперь решить, что делать. Очень умный мужик, Димин отец. Теперь, если верить тем сведениям, что прислал Гарнер, мы должны преодолеть все четыре этапа перестройки магических способностей, направить и прокачать свою силу. Как нам с этим помочь? Он обещал сообщить руководителю практики. ответила я, сладко посмотрев на Велора. Лицо наследника скривилось. Видимо, разговор с Гарнером уже имел место быть. Что будет, если вы не справитесь? Спросил у меня король, и я поняла, что отвечу честно. В лучшем случае перегорим и умрём. В худшем сойдём с ума. У нас нет выбора, кроме как ждать и стараться. Завтра приём, а послезавтра мы возвращаемся в академию, чтобы через двое суток отправиться на практику. Там и посмотрим. Уверен, что тройка сделает всё, что от них зависит. Мрачно посмотрел на меня Вилор. А я подумала, будет ли этого достаточно. В этом мире опоздать на приём значит оскорбить хозяев. Поэтому в большую, украшенную залу я вошла заранее, когда королевской чети там ещё быть не могло. Зато присутствовали первый наследник и Дима со Славой. Облачённая в праздничное синее платье с глубоким вырезом Я прошла сквозь толпу гостей и направилась к постаменту, на котором обычно располагалась королевская цита с детьми. Поклонившись Вилору и при этом не перебросившись с ним даже парой слов, я отошла к ребятам. Мне весь день было не по себе, и от бала я ничего приятного не ждала. Осмотревшись по сторонам, заметила, что пышное мероприятие в этом мире ничем не отличается от званых обедов в Земле. Правда, пожалуй, не имелось шведского стола, а так родная атмосфера, в которой можно чувствовать себя комфортно. Казалось, гости совсем не обращали на нашу тройку внимания, но на самом деле стоило присмотреться, и сразу становилось понятно: это совсем не так. Бал начинал набирать силу. Появилась королевская чета, зазвучали пафосные слова, нудные речи, а я наблюдала за предсказуемыми действиями. Ранее мне было сказано, что от меня требуется только присутствие, и поэтому, пока Дима и Слава перемещались по залу, я сидела около королевской циты и не двигалась. Зачем? Мне и так неплохо. На балу не танцевали только два человека: я и Вилор. А в своём решении, несмотря на приглашение, я до определённого момента не жалела. В середине вечера заметила, что ко мне направляется Магела. Это сложно выразить и объяснить, но об этой женщине я уже знала всё, что нужно. Её положение, её желания, её стремления. Одно оставалось непонятным: зачем она направляется в мою сторону? Что хочет узнать? Добрый вечер, поздоровалась драконица, присаживаясь рядом со мной на стул. Скучаете? принесла её нечистая. Нет, получаю удовольствие от вечера. Не танцуете? Нет. У вас в вашем мире не принято? Принято? Просто мне не хочется не признаваться же, что не умею танцевать здесь ни иностранные танцы. Это же как в XVIII-XIX веках. Ходишь по залу и выписываешь различные па. Мрак. Вы всегда удовлетворяете свои желания? Пожалуй, ответила я и перевела взгляд с танцующих пар на Маделу. А что? Есть причина в чём-то себе отказывать? Вам виднее. Да, согласилась я. Но на земле говорят, что видеть многое это тяжкое бремя. А вы можете узнать судьбу любого человека? Я протянула ей ладонь. Хотите проверить? Открывать, как на самом деле вижу будущее, я не собиралась. Женщина, сладко улыбнувшись, сильно сжала мою ладонь и сделала мне больно. Ах ты Но в эту игру можно играть и вдвоём. Применив заклинание охлаждения, я начала замораживать её руку. Вот она покрылась инеем уже выше локтя. И драконица зашипела. Собрав остатки сил, я втянула холод обратно, и магелла стала растирать руку, поглядывая на меня с откровенной ненавистью. Но я на неё не смотрела. Её судьба уже была решена. Сейчас меня интересовала большая половина присутствующих на балу, наблюдавшая за нашим общением и, естественно, всё видевшая. Встав, я непринуждённо направилась к выходу, изо всех сил стараясь не упасть от полного истощения магических сил. Ребята отделились от гостей и направились за мной, словно мы единое целое, но на самом деле, скорее всего, чтобы устроить мне трёпку. Завтра мы должны уехать на практику. Интересно, Вилор сразу меня убьёт или дождётся, когда можно будет удобнее избавиться от тела? Вилор шефирану коренару. Когда могило упала на пол, я равнодушно вызвала охрану. В душе ничего не дрогнуло. Моя бывшая любовница ещё была жива, когда её выносили из кабинета. но это ненадолго. И что меня несколько встревожило, в душе ничего не дрогнуло и тогда, когда я передал доказательства её покушения на меня другу, тем самым приговорив её к смертной казни. Надо бы побыстрее осуществить эту казнь, пока заговорщики не начали строить препятствия. Едва дверь в кабинет закрылась, я поманил к себе Шиу. Маленький дракон-хранитель вылез из-за кресла прямо из ворса ковра. И переваливаясь, направился ко мне, снова наёлся мышей. В нашем мире волосатые зубастые грызуны настоящее бедствие, но переидать всё же не стоит. У каждого дракона есть хранитель. У меня он похож на мою вторую постоясь, зелёный, с вытянутой мордочкой, гребнем на шее и длинным сильным хвостом. Таким можно гордиться. Что я и делаю? Вскочив на стол, ши усвернулся колечком И преданно взглянув на меня, положил голову на хвост. Всё шло прекрасно. Магела побила все рекорды по пользе, приносимой моему роду. Довела Ронер до того, что та наконец-то показала зубки и дала мне предлог для проведения показательной казни неблагонадёжных. Но ведь она могла всего этого избежать. Зачем вмешалась в конфликт? Неужели настолько хотелось власти, что эта жажда затмила разум? Дверь в кабинет открылась, И вошёл регал. Есть что интересное? Она очнолась и торгуется, сообщил мне друг, присаживаясь напротив и настороженно взирая на шиу. Хранители очень опасные существа для всех, кроме своих хозяев или тех, кого охраняют. За свою жизнь? Да, но на самом деле не хуже тебя или меня понимают, что это всё. Правда, надеется, что у тебя есть к ней чувство. Их не имелось когда мы были любовниками а сейчас на это надеяться вообще глупо к тому же она прекрасно знала на что шла когда решила меня отравить как не противно это признавать если бы не ронер у неё могло бы всё получиться мы постараемся выудить из неё перед казнью признание кстати ты приедешь не знаю это зависит от того как будет проходить практика беспокоишься что они не дополучат знаний Сиезвил друг. Беспокоюсь о своём спокойствии, их сохранности и нашем плане. Да ладно тебе переживать. Всё будет хорошо. Поедешь, развеешься, устроишь себе отдых от государственных проблем. Что-то мне подсказывало, что просто и легко не будет, особенно с Ранер. Шиу навострил уши, вскочил и побежал на одному ему слышный звук. Я покачал головой. Охотник. слишком потакает своим инстинктам. Посмотрим. А у тебя есть вечер, чтобы вытрясти из головы Рода Нести всю возможную информацию. И когда вдруг, скривившись, направился к выходу, я довольно улыбнулся. Пока все события развивались как надо, и хорошо бы, если бы мой план сработал так же чётко.